впиваются в тело, заползают в уши, в ноздри, в рот, наконец врастают во всё это тело и втягивают в себя её питательные соки. Но снова миновался кошмар, и снова наступает проблеск самого ужасного сознания. В щели гроба стало просачиваться понемногу болотная вода, которая было покрыта дном могилы, И охватило уже своей холодной сыростью спину мнимо умершей. Это уже были не грёзы, а действительность. Когда же наконец сознание погребённой получило большую степень ясности, какую только может допустить это исключительное физическое состояние, в бюроевой явилась самая ужасная мысль: а что если это не смерть? Если я заживо похоронена?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 Бюроева почувствовала весь ужас трагической мысли, что быть может, её скоро ждёт пробуждение здесь, под землёю, что она проснётся, станет кричать о помощи, колотиться головой руками и ногами в тесную крышку гроба, и на земле никто, никто не услышит и никогда не узнает про это. А быть может, ей суждено будет прожить таким образом не несколько мгновений, но несколько минут, прежде чем задохнуться от недостатка воздуха. О, если б можно было не просыпаться более. Если летаргия прямо перешла в настоящую смерть, а если уж суждено проснуться, то, Господи, пусть это пробуждение придёт как можно позднее, пусть дольше и дольше длится летаргический сон. Инстинкт жизни под землёю преобладал более даже тем на земле. И от этой нечеловечески ужасной мысли для погребённой снова наступил переход в обморочную бессознательность. Могильщики опускали и закапывали гроб, а в это самое время и издали следили за ними два человека, которые, будто прогуливаясь, разбирали на могильные надписи. когда же окончив свою работу могильщики удалились два человека не изменяя своего фланёрского вида подошли к только что засыпанной могиле и в головах воткнули высохший сук на одной ветви которого моталась привязанная тряпочка место хорошее удобное тихо проговорил гречка вглядываясь в соседние кресты, чтобы получше заметить, где именно находится свежая могила, и внимательно озирая всю окружающую местность. Хорошо-то оно хорошо, тихо, далеко. Стража, поди,чей и не заглядывает сюда, отозвался блаженный. Да одно только не ладно, забор этот больно высок. Откуда перебираться станем, подумай-ка. Погоди, погляжу по лучше, может и отыщем подходящее. Не вдалеке от этого места перерезывала кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой в направлении к забору тихо направились теперь двое товарищей. Эге, вот оно самое и есть! Самодовольно воскликнул Гречка, дойдя до самого забора, под которым канавка уходила за черту кладбища в соседние огороды. В этом месте между нижней линией забора и дном канавки пространство, ширина в 2 ширины и около полутора высотою, было весьма слабо загорожено кое-как прилаженными досками. "Тебя-то нам и надо", ухмыльнулся Гречка, давнуть ли гоньк плечом, оно и податся. "И в канаве сухо, ложца совсем брат нету", продолжал он, делая дальнейшую рекогносцировку. Эт, значит, что из воды их сух выедешь, знаменье так показывают. Ты это так и понимай, шутливо сообразил блаженный. По крайности не запачкаешься, заметил Гречка. А мне это все единственное, что чист, что нету. Была б душа моя чиста, а в теле чистоты не люблю. Стойка ты, чистота! перебил его со товарищ. Гляди ксюда, ведь по ту сторону забора. Сладкоедышкины огороды выходят. Ой ли, да и в самом деле так. Вот любота, ударил фомушка об полы своей хламиды. Вот удача-та. И возрадовался дух мой, значит, силы вишнева с поспешствует. Ну уж ты от божества-то отставь, тут дело от луканьки пойдёт, а ты с божеством, не к стати, заметил ему гречка. Главная причина в том, продолжал Фомушка, что ходить далеко не надо, прямо от сладкоедушки и перелезем. Чужие зеньки не заухлят, чужие глаза не увидят. Так ней теперь чи по шагаем. порешил Гречка, выходя на дорожку, ведущую извилиными через все кладбище до самой церкви. Баба знакомая и в приюте отказ не будет, а там у нее значит и схоронимся до урочной пары. И Гречка с Фомушкой удалились с кладбища. Глава семьдесят вторая. В ожидании полуночи. Оба приятеля вскоре пришли. На пустынные огороды к избехла Стовской матушки Устиньи Самсоновны. В маленьких сенцах над входной дверью виднелся небольшой медный восьмиугольный крест, а под ним, на верхнем косяке была начертана мелом затёршаяся надпись: Христос установися с нами. Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас, проговорил Фомушка, постучавшись в дверь. А ктося там? послышался изнутри разбитый старческий голос. Всё мы же, богомол, братья, люди божьи и свой народ. Аминь, ответил тот же голос. И Ефомушка с гречкой вошли в чистую и просторную горницу, с одной стороны которой стояла большая русская печь, с другой помещалась кровать старика заситцовой за навеской, потом широкий дубовый стол и широкие скамьи по стенам, а в переднем углу образная полка. с выглядывающими оттуда темными древнего письма ликами, на которых прежде всего трижды перекрестились вошедшие и затем уже отдали по поклону хозяевам. У стене Самсоновне Паисий Логнечу проговорили оба и получили точно такой же почетливый поклон от хозяев. Паисий Логнеч подсыпал тлеющих угольев. В медную кадильницу с деревянной ручкой и заходил с нею по всем углам комнаты. Воздух наполнился тонкими струйками синеватого дыма и запахом ладана. О, чеда, это не как для нас худородных, росный ладан изводишь. Заметил его фомушка. Дому израилеву фимиам благочестие подобает, отвествовал старец докторально-богословским тоном, ни на кого не глядя и продолжая тихо колибать в руке свою кадильницу. С чем Бог принёс братцы мои? Что скажете им? обратилась к ним хозяйка, оставляя шитьё какого-то длинного белого плата. Да, что вот Под твой, матушка, по твой мачка Покров притекли, со вздохом ответил блаженный. Вы, христолюбцы, у нас именитые, а мы люди малые. От аггелов антихристов из Вавилона треклятого спасаемся. В темнице ведь тоже за веру правую гонения принимали, в оюзах заключены были. Укрой нас пока что до странствия нашего в верховную страну на время пока переправляю новообращенного чая человек-то знакомый тебе. Добавил он, указывая на гречку. К о столпам нашим услаю, пущай поживет там, да к вере укрепится ты, прими пока. Охота моя, дом Божий, ответила на это устиня Самсоновна. Для брата нет отказу, хранитесь себе сколько нужды и вашей будет милости просим. Спасиб, матушка, голодного напитая гонимого приютий по закону значит поступаешь. Поужинать может хотите, предложила хозяйка. Нет, у матушка, до да едыль нам теперь, а посля поедим. Чего Бог пошлёт, а пока отведи ты нам келийку уединённую, целу ночь не спали, сон смотрел совсем. У стене Самсоновна не заставила просить себя вторично и сохотуя провела обоих пришельцев через сени под лестницу, ведущую на чердак. Здесь отодвинула она досчатый щит, который был устроен по той самой системе, как под тайная дверь ведущая. в подизбещи и снаружи совершенно казался стеною, так что постороннему человеку невозможно бы было и догадаться о его существовании. Фромушка с гречкой ощутились в тесном и тёмном тайнике, в котором они могли, впрочем, весьма удобно разлечься на больших мешках, вроде перин, набитых сеном. Но ну, почивайте себе с богом, а проснётесь По трапезуем все в купе, сказала ему Стенька Самсоновна и снова задвинула вплотную потайной щиток. Дел налады и пошло, кажись клей будет. Шепотом сказал Гречка, потирая руки. А что Бойко хлыстом прикинулся? Так же шепотом вопросил блаженный, ощущая внутреннюю потребность в товарищеском одобрении. Уж что и говорить, я только удивляюсь, откудь ты насобачился, э, брат. Главная причина премудрость произойти, а тогда уж всякая штука перед тобой у сама раскупорится. С сознанием своего достоинства похвалился блаженный. Я ведь тоже и сам хлестомт был, и по сей день у них в согласии числюсь, даже перекрещен был в Сибири матушки, потому дела у них важнечки и можно обворганевать. Это точно согласился Гречка, и сам вот я не думал, не гадал, как свел был знакомство с устинги это, а вот оно и пригодилось. Тебя то. Они смащевали? – спросил Фомушка. Был дело. Да и как им не смащевать? Человек я тоже на все руки годящий. Только в те поры я ни да ни нет не сказал, а все приглядывался. Э, бродурень же был, заключил Фома сукоризный. А ты бы, по моему, коль ты есть ловкий Жорж. Да человек разумный. Я вот даже архиерейские братства мой службы правил, и деньга же перепадала. Ух, какая деньга-то обильная! Было друг любезно и пожита, было. Со вздохом предался он воспоминанием. Да одна беда зарваласьам. проведали добрые людишки, что я у поповщины за архиерея правлю и у бегунов наставником состою, а повестили собаке окружным посланием, что в орде и самозванец. Потому и веры иметь не стали в архиерейство моё. С тех пор вот и пошёл по мирскому уж православию в оболженных юродствовать. Эта статья особая, перебил его Греечка. А ты мне теперь что лучше вот что скажи. Ты знаешь ли, где у сладкоедушки инструмент захоронен? Без лопаты ведь тут не обойдёшься. Знаю, махнул рукой блаженный и, перевернувшись на другой бок, через минуту захропел безмятежным сном праведника. Но Греечки не спалось. Его жгучей как-то донимало теперь обычное и столь долго лилейное дума о деле, которое предстоит ему через несколько часов. Долго оно для него было страстной, но недостижимой мечтой, и вдруг теперь столь неожиданно является возможность осуществить его. Храпи, Фома, храпи себе в сладь, голубчик, подумал он нервно улыбаясь на собственную мысль спать-то ты у меня может и завтра будешь, да только уж храпеть тебе вовеки не придется. Приятели выспались и поужинали вместе с двумя хлыстами. У тебя, мать, будут нынче наши ясно соколы в подызбище работать тихо. сказал Фома Устин, я тозвав ее в сторону. Да хотели братьцз быть, точно хотели. А тебе что? Осп то у меня ничего, а про то не знает. Мигнул он на Гречку. Так ты уж матка от греха то. Прихорони нас лучше в сарае у себя, мы б значит еще с часик передохнули там. Хлыстовка провела их в надворный сарай, где у неё были сложены разные овощи и, между прочим, железные лопаты для огородной работы. Над будет перегодить тут часа с 2 ещё, пока полночь не настанет, заметил Гречка, благ лопаты под рукой. откликнулся Фомушка. А ждать-то можно, для чего не ждать? Я ведь лишь из-за лопаты уложилу теньё, чтоб в этот сарай нас упряталых мозги не без внутреннего удовольствия хлопнув слегка по затылку похвалил его Гредчика. Эх, как бы водки теперь. Жаль не домикнулись. Утрость прихватить с собою спохватился блаженный. Да, хорошо бы хлопыснуть перед работой-то. Не жд смаххать долече. Да, И что ни поделаешь, и так уж обойдётся дело. Гречка прилёг на груду капустных кочней, подослав под бок валявшуюся рогожу, а Фомушка всё время похаживал себе по сараю, мечтая о том, Каких вертунов он настроит, раздобывшись фармазонским рублем, и в темноте наступившего вечера видел, как с некоторыми промежутками времени и при том с разных сторон в избух листовки осторожно пришли четыре человека. Все четверо более или менее были знакомы ему.